Глава седьмая. Наш стрелок попал в тройку призеров. Точнее, в серебряную медалистку. НН. Нашу весть приняли сначала недоверчиво. А вы уверены, что она все-таки не вернется? Потом очень даже бурно и радостно. Барон Каракурт от избытка чувств даже обнял нас и слюняво поцеловал. А затем велел выкатить бочонок лучшего вина и угостить всех. Селяне обрадовались халяве и ограбили погреб барона на целых два бочонка. Из кухни принесли еду, кто-то заиграл на губной гармошке, и началось празднество, которое тут же сделали официальным и постановили отмечать каждый год. И называлось оно «Торжественное изгнание бешеной картошки». Мы же стали собираться в дорогу. «Останьтесь!» – взмолились все хором. Даже барон настаивал, что само по себе уже было странным. «Извините!» — повинились мы. — Нам надо бежать. — Ну, хоть ненадолго, — выступил вперед староста деревни. Помнится, в свое время с идеей благословить поля тоже он ко мне подходил. — Вы же нас от позорной гибели спасли. Дайте нам вас отблагодарить. — Соберите нам продуктов в дорогу и считайте мы квиты, — сориентировался Нори, протягивая пустой мешок. — Крестьяне народ понятливый. Второй раз повторять не пришлось. Правда, сборы еды слегка затянулись из-за того, что народ постоянно спорил, желая отобрать нам самые лучшие продукты. Наконец, через 20 минут Витька с Нори прикрутили огромный мех к седлу, чернули, и мы направились к воротам. Вдруг в замок въехала внушительная кавалькада рыцарей. За ними на приземистых конях-тяжеловесах скакали в кожаных доспехах существа, очень похожие на оборотней. Я вгляделась в их темно-бронзовую кожу и кошачий разрез глаз. Хм, строение тела как овервольфов. Смею предположить, и скелет у них такой же прочный и тяжелый. Вот только ощущение несколько иное, чем от оборотней. «Это ксары», – мысленно пояснил мне Нори, чувствуя мое удивление. «Последняя разработка ведущих магов мира, созданная для служения им самим. Ксары действительно имеют с оборотнями много общего» но физически слабее и могут превращаться лишь во львов, причем ограниченное число раз. Плохо, что они здесь вместе с рыцарями. Весь этот внушительный отряд остановился прямо перед нами. Кое не к это. Княжна Светлана Сангиус Ангуис Торта Орис Белигера, Амак Морт Драка пророкотал из-под забрала возглавлявший компанию широкоплечий рыцарь доставая из сумки какой-то сверток. «Да», – кивнула я, – «именем ведущих магов мира, несравненного Квик Прокво, великого Аэресена Задира, прекрасный Лип Им Идо, находчивого Калига Авидадаса, искусного Тихонь Иня, вы обвиняетесь в умышленном создании биологически опасного вида с целью уничтожения ни в чем не повинной деревни». Просьба убрать оружие и сдаться. Мне показалось, или крестьяне издали облегченный вздох. Но здесь какое-то недоразумение, возразила я. И мы уже разобрались с вопросом, правда? Я обернулась к подданным Каракурта. Вы нас умышленно прокляли. С противной улыбочкой покачал головой барон Каракурт. После ваш наша рожь и пшеница не уродились. На животных напал мор а ваш картофель вообще чуть нас всех не уничтожил». «Но это произошло случайно. У меня и в мыслях не было кому-то вредить», – возмутилась я. «И с картофелем мы сами разобрались». «Это я уже слышал», – прервал меня главный рыцарь отряда и обернулся к сельчанам. «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» «Имеем», – хором откликнулись крестьяне. «Вот и делай людям добро. Эх, жаль, моя картошка их не сожрала». «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» – обернулся рыцарь к барону Каракурту. «Имею!» – все с той же улыбочкой кивнул он. «Имеете ли вы претензии к княжне Драка?» – обратился рыцарь к сыновьям барона. «Имеем!» – хором повторили они. «Итак, княжна, вы обвиняетесь в умышленном вредительстве и арестованы!» – подвел итог главный рыцарь. «Протестую!» – скинул руку Нори. Мы требуем опротестования приговора и подробного расследования. Кто подает протест, оживился рыцарь? Мы выступили вперед братья. Лорд Виктор Винатор и принц Нори Вандерт, официально признанный бастард Дома Драконов. Родственники. Спокойно констатировал факт предводитель отряда и вновь обернулся к барону Каракурту. Считаете ли, что княжна нанесла ущерб умышленно? Считаю кивнул барон. «Считаете ли, что княжна нанесла ущерб умышленно?» обратился рыцарь к крестьянам. «Считаем», хором ответили те. «Считаете ли, что нанесенный княжной ущерб умышленным?» повернулся предводитель отряда к сыновьям барона. «Считаем», слаженно кивнули те. «Подробное расследование проведено. Княжна признана виновной и приговаривается к смертной казни через повешение». «Мы подаем повторный протест на решение суда», – крикнул Нори. «Повторное опротестование приговора в отношении женщины обжалованию не подлежит», – с усталым видом отрезал рыцарь. «Да бросьте!» – возмутился Вик. «Долой предрассудки! Женщина тоже человек! Закон есть закон!» – прямо ответил рыцарь. «В таком случае я, наследник эльфийского престола, лорд Нори ван Дерт, подаю жалобу на барона Каракурта» и его деревню, в том, что он оклеветал княжну Драка, и требую рассмотреть это дело самым тщательным образом, как того требует закон в отношении королевских особ. Жалоба должна быть подана письменно и на соответствующей бумаге с гибербовыми печатями», спокойно отбрел его рыцарь. «Будет через 15 минут», – заверил Нори и скрылся в портале, бросив меня напоследок, чтобы держалась и не сдавалась. «Быстрее!» Вдруг оживился меланхоличный рыцарь. Пока наследник исчез, связывайте ее и вешайте. Пока не подана повторная жалоба, мы имеем право на мгновенное исполнение приговора. Вик кинулся на мою защиту, но силы оказались неравны. Крестьяне и рыцари оттеснили его от меня и стали постепенно окружать, пытаясь прижать к стене и задавить большинством. С таким раскладом Вик однозначно пострадает. А этого нельзя допустить, иначе род драконов увянет. Я послала брату мысленную просьбу бежать. Ну уж нет, я тебя не брошу. Лучше уйди сейчас, чтобы помочь мне потом. И если нас обоих схватят, много мы не выиграем. Пожалуйста, Вик, подумай. Мне все равно не нравится эта идея, произнес Витька, но вскочил на чернулю. Та взмахнула уже трансформировавшимися крыльями и взлетела на стену. Ладеина, как ни странно, оседлав злыдня, последовала за ним. Мой метаморф попытался напоследок прихватить и меня, но рыцари дали в него залп и стрел. Тяжелые болты врезались в чешуйчатое тело, и на каменную мостовую упали крупные темно-бордовые капли. Злыдень, несмотря на ранения, попытался повторить попытку, но я приказала ему улетать и лечиться. Мертвый друг мне не нужен. А здесь мы при всем своем желании много не противопоставим существенно превосходящему в силе и количестве противнику. Я в это время попыталась трансформироваться в дракона, но, видно, блокирующая трансформацию зелья еще действовала. Пара ксаров кинулась ко мне. Я бросилась бежать в направлении кладбища. Если я его активирую, то преследователям добавится мертвый и очень голодный геморрой. Однако прочие представители не дремали и рванули на перерез, раскидывая сеть. Я снова попыталась превратиться в дракона и взлететь, но зверь никак не отзывался, словно был в коме. Меня поймали и скрутили. Тут и пришла мысль позвать Ромку. Да вот уже сделать это невозможно. И почему хорошая мысля приходит опосля? Один из ксаров принес шприц, в котором я опознала злосчастное средство, блокирующее трансформацию. Нет. Боги, нет. Но было поздно. Мне снова его вкололи. Надеюсь, внутренний зверь такие перегрузки выдержит. Вешайте ее скорей, закричал рыцарь. Пятнадцать минут истекают. В замке нельзя, скинул руки Каракурт. Драконы имеют плохую привычку призраками возвращаться на место своей смерти. Особенно, если та была преждевременной и принудительной. Шутишь? Я с тебя... С того света не просто достану. Я вам всем напоследок еще и помидоры благословлю. Узнайте, почему славяне называли их бешеной ягодой. Там на опушке осина росла. Ставил свои пять копеек староста. Самое место для дракона. Говорят, если их повесить на этом дереве, они не возвращаются. Ну, мужик, я тебе это еще припомню. Терпеть не могу неблагодарности. Я от души вам помочь старалась, а вы в эту душу плюнули. Я вернусь и тоже плюну. Огнем. Обещаю. Меня довольно грубо поволокли к воротам замка. Несмотря на то, что я так бодро обещала всем отомстить, на душе скребли кошки, и было очень, очень страшно. Я мысленно возвала к Вику, пытаясь понять, где он сейчас находится. Брат оказался на противоположном конце поляны. Злый день был в очень тяжелом состоянии. Передав брату всю доступную мне информацию, я стала лихорадочно соображать, что же можно сделать в таком состоянии. Увы, но я даже свои кольца не могла потереть, так как рыцари учли данную вероятность и связали мои руки в кулаки. Пытаясь пошевелить пальцами, чтобы вызвать кого-нибудь из... на подмоги, я мысленно обратилась к догберам. К сожалению, ближайшая особь находилась в часе бега от меня. Моя паника усилилась, когда через нижний сук осины перекинули толстенную засаленную веревку. Ох, как жить-то хочется! Как хочется улететь подальше отсюда! Самое обидное, что насильно введенное в организм зелье блокирует мою трансформацию. Люди это знали и, довольно посмеиваясь, пытались меня повесить. «Вик, Нори, помогите!» – со всей силой ментально заорала я – когда два местных амбала поставили меня на хлипкий, непонятно как, сколоченный табурет и накинули на шею петлю. По традиции здесь решили ломать ножки моей опоры по очереди, однако быстро, чтобы успеть до прихода Нори, отведя на всю потеху 4 минуты. «Нори!» – истошно заорала я, пытаясь сохранить равновесие на хлипком табурете. «Ваша раса испокон веков!» Лидирует в эквилибристике. Срочно нужен сокращенный мастер-класс. Ильфенок, несмотря на разделяющее нас расстояние, ответил. Правда, звук был очень тихий, как при плохом интернет-соединении. Теоретически эти знания должны были передаться тебе с моей кровью. О, мне сейчас нужны сукубо практические навыки. А еще лучше спасите меня. Я не так часто вас о чем-нибудь и прошу. «Действуй, Витька» раздался в голове голос Нори. «Я не успеваю восстановиться для постройки повторного портала. У тебя самая выгодная позиция, поэтому возьми стрелу с серпообразным наконечником и выстрели в веревку. В народе существует поверье, что если веревка при повешении оборвется, то узнику еще не пришло время умирать, и свету отпустят. Только постарайся успеть до того, как они выбьют из-под сестрички табурет». «Потому что при повешении у осужденного чаще всего ломается шея. А если не ломается, то он долго и мучительно задыхается. Я, честно говоря, не уверен, что Светина шее выдержит». «Спасибо, брат. Ты всегда умел меня успокоить», – прошепела я. Коленки предательски задрожали. «Все-таки боюсь я смерти». «Нори, а может, ты все-таки постараешься добежать?» – жалобно отозвался Вик. «Я все-таки ужасно плохой снайпер. Не под руку будет сказано». И тебе спасибо, второй мой брат. Ты всегда умел обнадежить. Найди хоть кого-нибудь, умеющего стрелять. Нет тут никого. Только кусты и наши метаморфы. Но они не могут, я уже спрашивал. А Алладии, извини, не доверяю. Ох, не к это, — отозвался спинной мозг. Тогда успокойся, сосредоточься и прицелься, — выдал последнюю рекомендацию Нори. Я не успеваю, но уже иду, думая о хорошем. — Это ты кому из нас посоветовал? — воздражилась я. — Не переживай, сестра, — отозвался Селев. — Береги свои нервы. Они тебе еще понадобятся. Расслабься. — Тебе легко говорить. Не стоят тут на хлебком табуреточке с грязной веревкой на шее. Тут обвинитель окончил читать сокращенный вариант речи. Местные передумали и решили выбить из-под меня табурет одним махом. Не растягивая удовольствия, угрюмый палач одобрил идею и поспешно двинулся ко мне. «Нет, не виноватая я!» Закричала я, и в следующий миг произошло несколько вещей. Мужик пнул табурет, а из леса вылетели две стрелы. Как в замедленной съемке я видела их приближение ко мне. Одна стрела летела слишком низко, примерно на уровне моей груди. Вторая чуть выше головы, и я подумала, что первая непременно попадет в меня. Народ ахнул, а стрела, как и рассчитал рассудок, угодила мне в грудь. Вторая же обрезала веревку, и я рухнула на поляну. «Нет!» — раздался из леса оглушительный Витькин рев, переходящий в инфразвук, а мой мир погрузился во тьму. Очнулась я, стоя над сгорбленной Витькиной спиной. Поляна пустовала, а последние жители в перемешку с отрядом рыцарей и ксаров стремительно убегали в замок. За ними, превратившись в каких-то жутких чудовищ, мчались злыдень и чернуля. Мой метаморф выглядел ужасно. Скелет дракона, обтянутый черной кожей, в крыльях дыры. Он буквально таял на глазах. Вот только исходящая от него ярость могла уничтожить несколько крупных городов. Почему-то в данный момент я поняла, что если умру, он уйдет вслед за мной. Но перед смертью выбросить такое количество горечи и жизненной силы, что взрыв ядерной бомбы покажется цветочком. Очевидно, приспешники ведущих магов мира это поняли и теперь пытались спастись в подвалах замка. Ладиина устроилась в позе лотоса на помосте и, закрыв глаза, о чем-то думала. Брат сидел на траве, баюкая мое тело на руках и безудержно рыдая. «Светик, милая, прости меня, я не знаю, какая сила эту злосчастную стрелу вниз повела, ведь вторая же попала». «Как же я без тебя, сестренка?» Из леса выскочил перепуганный бледный Нори. Увидев открывшуюся картину, он еще больше побледнел и стремительно бросился к брату. «Ну и что ты сидишь?» – прошепел он, нависая над Виком. «А поздно трепыхаться!» – вместо Витьки отозвалась Ладеина. «Стрела попала прямо в сердце. Она мертва». «Пульса действительно нет!» – хрипло прошептал Вик. Я не знаю, какому богу молиться и на какое чудо надеяться. «Мортифор!» – выдохнул Нори, забирая меня к себе на руки. «Идем! Если кто и может нам помочь, то только он!» Я шагнула следом за троицей в открытый эльфенком портал. Магия дракона освободила его от необходимости пасов руками. Ох, только бы не застать Морти за чем-нибудь личным и неприличным, как мы умеем. Вывалились мы прямо посреди тронного зала. Мартифор сидел на троне и разбирал дела своих подданных. Как раз жалобу одного из них Нори и прервал, ворвавший в зал. Нагло обогнув колено преклоненного крестьянина, эльф прошествовал к трону. «Приветствую тебя, лорд Мартифор Канис Дирус Лупус Корнификус, повелитель оборотней, скользящий между жизнью и смертью». Мартифор сидел бледный, как полотно, мрачный и задумчивый, Длинные пальцы нервно барабанили по подлокотникам трона. Нори тем временем опустился перед черным королем на колени и, положив мое тело на мраморный пол у подножия трона, торопливо произнес, «К твоей силе обращаюсь я, скользящей между жизнью и смертью. Прошу тебя о милости. По закону мира я предлагаю за исцеление свою жизнь». «Нет», — торопливо произнес, не вставая, «не твою жизнь хочу я, а его» и указал на Вика. «Я согласен», — отозвался Витька, падая на колени. «Только спаси ее, если можешь». «Да будет так», — церемонно кивнул скользящий между жизнью и смертью и совсем не торжественно рявкнул. «Все вон!» Оборотни поспешно подскочили с колен и кинулись к дверям. Нори похлопал по плечу Вика и, подхватив ладину под локоток, устремился вслед за остальными. За считанные секунды огромный зал опустел. Массивные двери захлопнулись, и было слышно, как с другой стороны их заложили деревянным брусом. Что же здесь тогда будет, раз такие приготовления? Мартифор торопливо скинул накидку, обнажив накачанный торс. Снял с пояса кинжал, начертил его острием на своей груди пару непонятных символов, а затем сделал себе разрез на кисти вдоль вены, и, макая палец в кровь, принялся торопливо чертить пентаграмму, время от времени освежая рану. Затем осторожно положил меня в центр магического рисунка. На секунду он завис надо мной, вглядываясь в лицо. «Пожалуйста, княжна!» – прошептал он, нежно проведя рукой по голове. «Потерпи еще немного, не спеши убегать». Затем резко поднялся на ноги и принялся ходить по кругу, читая какое-то заклинание. Его интонация и голос меня завораживали. Хотелось приблизиться к мужчине, послушать речь, Лечь в круг и слиться с собственным телом. Но какая-то другая неведомая сила тянула вверх, к мраморному потолку, вперед, через него, через весь замок, к самым небесам. Баритон Мартифору зазвучал громче, словно повелитель оборотней почувствовал мои сомнения и стремился мне помочь в выборе, подтолкнуть в нужном направлении. Тяга в небо тоже стала сильнее. Речь Мартифора стала настойчивее, Теперь его голос требовал, приказывал, ввинчиваясь в мою голову и подавляя волю. Мужчина принялся танцевать, и я окончательно приземлилась. Какие небеса, когда тут такой интересный обряд! Я уже сделала шаг к своему телу, когда чей-то голос сурово изрек «Хватит, княжна, твое время истекло!» И странная сила оторвала меня от пола и швырнула в небо. Я летела в холодной темноте космоса в образе чудесного дракона. Шкура моя была уже не зеленой, а светилась серым перламутром, меняя цвет от абсолютно черного до нестерпимо белого, сияющего подобно свету. Размах крыльев стал гораздо больше, чем в жизни, а ощущение скорости и легкости пьянило. Так бы летело вечно, неизменно, неважно куда. Мимо проносились планеты, астероиды, кометы, а впереди, словно золотая спираль, виднелась следующая галактика. Она светилась во тьме, звала меня, манила, и вся моя душа с радостным трепетом стремилась к ней фантастической красоте ожившей сказки. Красота! Княжна! Внезапно раздался мощный рык в вибрации, прошедшей через мое тело. Вокруг по-прежнему было пусто, но физически я уже ощущала рядом чье-то присутствие. Кто-то следовал за мной и пытался поймать. Двигался не так быстро, как я, но уверенно и настойчиво. Не догонишь. — Света, — повторил рык, — немедленно вернись, иначе будет поздно. — А зачем мне куда-то возвращаться? — Я гуляю и никуда не спешу. Я свободна от времени, от тоски и от забот. Я свободна, свободна. — Тебя ждут, Света, — ласково прошептал откуда-то знакомый голос — с рычащими нотками, сменив тактику. Ты необходима своим родным, друзьям, людям. Зачем? Короткий миг, и мы снова будем вместе лететь в бесконечность, навеки свободные, навеки счастливы и безмятежны. Немедленно вернись, твою мать! Не на шутку разозлился неведомый собеседник. Поворачивай назад, вредина непослушная. Да кто ж меня так отчитывает? Я обернулась и обомлела. «Мама дорогая, роди меня обратно!» Позади меня, в центре воронки, всасывающей все подобно черной дыре, ругалась волчья пасть. Точнее, что-то среднее между мордой зверя и человеческим лицом. Но пугал не его вид, а мощь магии, сочившаяся из образа и клубившейся вокруг него, как ледяной пар. «Вернись, княжна!» – прошепел образ. «Пожалуйста!» «Эй, нет, брат!» Я с чудовищами не связываюсь, еще с харчиш нароком. погребу-ка я отсюда. Ах, так! — скрипнула зубами голова. Ну, держись! И образ трансформировался в гигантского мощного зверя. От страха я замахала крыльями в два раза чаще, но зверь не отставал. Воронка позади чудовища втягивала все, что есть, включая и меня. Только незнакомца не трогала, и он продолжал меня догонять как в кошмаре, в котором ты бежишь со всех сил, но остаешься на месте. Спасите кто-нибудь. «Не уйдешь!» – прошипел преследователь. В следующий миг его мощная когтистая лапа ухватила меня за хвост и дернула назад. «Мама!» – испуганно взвивнула я и провалилась за ним во тьму круговорота.